Глава 28 Я дождался пробела в потоке машин и догнал ее, когда она входила в фойе отеля четыре времени года. — Всего одна услуга, — сказала она, — а потом я устрою вам встречу с Лессетером. Она держала меня на крючке и знала это. — Хорошо, — согласился я. Она бросила взгляд на лифты, нахмурилась и торопливо вышла из отеля, едва не врезавшись в мужика в костюме, когда проходила через вращающиеся двери. Я тоже вышел и направился вместе с ней в сторону канала. Вечером там спокойно. Всего на расстоянии броска камня от безумия М-стрит можно почти вообразить, будто вы в сельской местности. Мы прошли мимо другой парочки, вышедшей прогуляться. Когда мы шли по пешеходному мостику, я заметила идущего впереди крепко сложенного мужчину на вид из Южной Азии. В ухе у него был наушник, провод от которого уходил куда-то под пиджак. Этот тип был очень похож на человека, на которого Блум наткнулась, выходя из отеля. Блум подождала, пока тот не свернет за угол, Затем приблизилась к заднему фасаду отеля, выходящему на канал, и посмотрела на меня взглядом, который мне совершенно не понравился. Мне сообщили, что в отеле остановился мой друг. Я надеялась устроить ему сюрприз. Не могли бы вы помочь мне попасть в отель? Я поговорю об этом на ресепшене. К таким просьбам здесь относятся весьма неодобрительно. Давайте вернемся в фойе. Может быть, удастся попасть в лифт. Он живет в номере на террасе. Там повсюду кодовый контроль, особый режим доступа. Можете ему позвонить и устроить сюрприз внизу? Она уже разглядывала фасад отеля. Вы умеете вскрывать замки? Спросила она. Нет, нет и нет. «Но вы же умеете». «Да, умею. Некоторые модели иногда. Но для этого требуются отмычки и желания. А у меня нет ни того, ни другого». Она посмотрела на боковую дверь в дальнем конце здания, рядом с несколькими вытяжными трубами вентиляции, скрытыми кустами. «Он сейчас прямо над нами. Все пройдет отлично». Нас арестуют. Я знаю начальника местной службы безопасности, так что не волнуйтесь. Тогда позвоните ему. Нет времени. Вон там стоит камера. Показал я. Она достала ключи и посветила лазерным указателем из брелока на стену рядом с камерой. Потом направила луч прямо в объектив. Я догадался, что она знает этот трюк. Я подошел и рассмотрел замок. «Извините, Эмили, мне и без этого проблем хватает». Она цокнула языком. «Как жаль! Становится поздновато звонить моему человеку в ФБР», проговорила она, покачивая головой. «А как насчет кредитки?» «Не выйдет. У этого замка есть такая штучка». Называется собачка. Вот она и не дает его открыть. Вы уж поверьте. Нормальные замки уже лет сто под клиниванием не открыть. Как насчет этого? Она полезла в сумочку. Луч отклонился от камеры. Я удержал ее руку. Не спускайте глаз с камеры. Хорошо? Она достала заколку для волос. Теоретически... Мне понадобились бы две булавки, и все равно бы ничего не получилось. У меня есть только одна. Тогда удивите вашего друга цветами или пошлите ему бутылку шампанского. Кажется, у вас душа к этому не лежит, Майк. А я думала, что мы сможем помочь друг другу. Так, мы уже покинули территорию добровольной помощи и перешли на откровенное принуждение. Я вздохнул и посмотрел на булавку. — У вас случайно нет фольги? — Нет. Я осмотрелся. Это даже лучше. Я увидел фольгу на вытяжной трубе. Потянувшись, я оторвал кусочек. Эмили не собиралась отступать, пока я не устрою ей шоу. Поэтому я умиротворю ее на минутку, и тогда мы сможем двигаться дальше. Эта алюминиевая полоска была чуть толще той мягкой фольги, которой пользуются на кухне. Я достал нож и отрезал кусочек примерно в дюйм шириной и два дюйма длиной. Потом сложил его пополам вдоль. Затем на небольшом расстоянии прорезал шесть щелей, получив пять торчащих пальчиков. Каждый был шириной примерно зубчик на ключе. Воспользовавшись булавкой, я задвинул алюминиевую полоску в замок так, чтобы пальчики совместились штифтами внутри, и нажал вверх до упора. Кончик ножа я вставил в цилиндр замка, повернул его, а потом начал все трясти, изображая парня, ухватившегося за провод под напряжением. Изящной работой такое не назовешь. Блум наблюдала за моими действиями с нарастающим скепсисом. Большинство замочников не утруждаются взломом замка. Так можно попасть внутрь только раз. Вместо этого используется прием под названием слепок. Когда работают отмычкой, то поднимают каждый штифт на нужную высоту. Слепок работает наоборот. Все штифты до упора поднимают, а потом дают им медленно опуститься до правильной высоты. Как только я повернул нож, цилиндр тоже провернулся и зафиксировал штифты. Когда я стал его трясти, штифты начали давить на вырезанные в фольге пальчики, сплющивая их до правильной высоты. При этом они сами опускались до линии сдвига цилиндра, и переставали давить. В отличие от вскрытия замка отмычкой, отжимом или ударом, такой способ, если сделать все хорошо, не оставляет для криминалистов никаких следов. А когда проделываешь такое должными инструментами, болванкой для ключа, из мягкого материала и напильником, то получаешь еще и работающую копию ключа. Я даже не ожидал, что у меня что-то получится. Но, объясняя основы этого метода, надеялся, что мои слова прозвучат достаточно убедительно, чтобы Блум оставила меня в покое. Я дергал эту импровизированную конструкцию примерно минуту, и не дождался ни волшебного срабатывания, ни поворота цилиндра. Ну, пока ничего не начал было я и смолк я услышал позвякивание ключей. Охранник, надо сваливать, прошептал я и ослабил давление на штифты. Нож сдвинулся, цилиндр провернулся, замок открылся. Никогда еще успех меня так не огорчал. Чудесно, прокомментировала Блум. Поскольку бренчавший ключами охранник приближался, оставалось только войти. Блум переступила порог, схватила меня за руку и втащила за собой. Я выдернул из замка фольгу и закрыл дверь. Мы оказались возле лестницы и поднялись на четвертый этаж, где Блум остановилась возле двери, прислушиваясь. Она подняла палец, давая мне знак «подождать». Через тридцать секунд она открыла дверь я заметил спину второго азиата в мешковатом костюме, прошедшего мимо нас по коридору. Похоже, слева у него висела наплечная кабура, а еще что-то болталось на поясе. Мне захотелось спросить, почему эту вечеринку с сюрпризами охраняют вооруженные люди? Но Блум уже пошла дальше. Мы последовали за охранником на некотором расстоянии, Миновали тележку горничной, затем подождали на углу коридора, пока охранник не скрылся из виду. Блум подошла к двери номера, запертой на замок, открывавшейся ключом-карточкой. Она взялась за дверную ручку. «Ваш друг внутри?» — спросил я. «Тогда просто постучите». «А вы когда-нибудь бывали на вечеринке с сюрпризами?» На такой, как это? Нет. Мне в тот момент хотелось лишь одного. Побыстрее свалить из коридора, подальше от скрытых камер и частных охранников. Вам нужна вешалка или полоска металла, или что-то в этом роде? Посоветовал я и стал оглядываться. Стандартная процедура для дверей номера в отеле. Просунуть под дверь длинную проволоку подцепить ею ручку изнутри и войти. «Нам надо уходить», — заметил я. Повернувшись к Блум, я увидел, как она вставляет карточку в замок и поворачивает ручку. Она махнула, приглашая меня войти. Мы очутились в помещении, которое, казалось, тянется бесконечно. Целую стену занимали Застекленные раздвижные двери, выходящие на террасу. Все остальные стены были сплошь отделаны панелями из темного дерева. Лампочки спрятаны в потолке, как звезды. Никогда еще не был в столь изысканных апартаментах. Я ненадолго задержался. Здесь даже пахло дорого. В воздухе витали еще ощутимые запахи зеленого чая и имбиря. Даже не знаю, что тревожило меня больше: то, что это никакой не сюрприз, что у Блум есть свои примочки, позволяющие войти в помещение, или что эта оторва зажала меня в углу гостиничного номера после пары бокалов вина. Кто эти охранники? Не пальцы, предположительно, бывшие британские гурки. Примечание. Гурки. Британские колониальные войска, набиравшиеся из непальских добровольцев. Конец примечания. Пояснила она и закатила глаза. Она принялась осматривать номер, методично проверяя комнату за комнатой. Но на их счет не волнуйтесь. Шейхи и олигархи любят нанимать их целыми командами для охраны. Только все это показуха. Хотя они действительно... Расхаживают с тесаками длинной. длиной. Она скривилась. «Театр. Как раз такое Найману и нравится. Но сейчас-то вы можете позвонить своему человеку? Я свое дело сделал, и теперь нетрудно будет сыграть заблудившегося постояльца, спуститься в фойе и смыться отсюда как можно скорее. Потому что я собираюсь уйти». Но договорить я не успел. Блум зажала мне ладонью рот, затем потащила к спальне. Я услышал, как в дальнем конце коридора звякнули двери лифта. Блум выключила свет, и мы слушали в темноте, как по коридору приближаются минимум трое. Дверь номера открылась. Когда его законный обитатель включил свет, он увидел совершенно спокойную Блум, смотрящую на него из большого мягкого кресла. — Вы покойник? — с сияющей улыбкой сообщила Блум. — Тут я смог разглядеть его личную охрану. Четверо, не очень крупные, но на вид достаточно угрожающие, даже без нацеленных на нас пистолетов и видневшихся на поясе ножей, длинных и блестящих, похожих на массивные мачете с лезвиями, зловеще изогнутыми вперед. На мой взгляд, олигарх походил на водопроводчика, выигравшего в лотерею. Редеющие волосы уложены короткими прядями в прическу рыбий хвост, лоснящаяся рубашка под черным пиджаком, застегнутым на четыре пуговицы. То ли русской, то ли из Центральной Азии, Брутальная внешность и двухдневная щетина на подбородке. Уж ему-то я точно не хотел бы перейти дорогу даже без четырех убийц за спиной. Он подошел к Блум. Телохранители окружили кресло. Мужчина в черном костюме, скорее всего это и был Найман, постоял, напряженно размышляя, от чего его охрана все больше нервничала. «Очень хорошо, Блум», — произнес он в конце концов с легким акцентом. «Ты выиграла. Присылай бумаги». Блум встала и пожала ему руку. Он что-то сказал гуркам, судя по всему, успокаивал их. В номер вошли другие члены его свиты. Появилась женщина в туфлях на опасно высоких каблуках и предложила всем напитки. «Нам надо задержаться». «Уважить его гостеприимство», — шепнула Блум. «Позволите ему сохранить лицо». «У вас есть минутка?» «А я позвоню Лессетеру». «Обещаю. Я уступил». Найма оказался очень симпатичным малым. Он принялся рассказывать истории о советской армии и вторжении в Афганистан. Блум извинилась и вышла на террасу позвонить. Отлично. Нет, спасибо. Передайте от меня привет Бэф и детишкам. Она закончила разговор. Кажется, гурки на вас косо поглядывают, сообщил я. Что ж, он может держать их для показухи, но отныне доверит охрану своих секретов Блум Секьюрити. Так вы заключили с ним пари? Она кивнула. «Может, вы заранее поделитесь такими секретами, когда мы в следующий раз устроим совместный заговор?» «Это не шуточки», — сказала она. «Я поговорила с Лессетером». Она записала номер на визитке и отдала ее мне. «В три часа. В региональном отделении в Вашингтоне. Знаете, где это?» «Знаю. И это все». «Все». И вы уверены? Не меньше, чем когда вы спрашивали в первый раз. Можете ему доверять, Майк? Спасибо. У меня чувство, что в том разговоре насчет моего криминального прошлого не было нужды. Мне требовалось преодолеть наружную дверь. Они наблюдали за лифтами, а мой специалист по дверям находился в часе езды. Я сегодня впервые увидела фокус с фольгой. Вы украли карточку, когда столкнулись с тем охранником в дверях? Я решила, что надо попробовать убедить Наймана, пока он здесь, а заодно мне захотелось оценить ваше мастерство. — Не смотрите на меня так, — сказал я. — Как именно? Всякий раз, когда на меня так смотрят, мне очень скоро предлагают работу. Она чокнула со мной бокалом. «Ночь только начинается». Мы ушли, и я проводил ее до офиса. Когда прощался, атмосфера была заряжена тем ощущением первого свидания, которое, наверное, именно в моем случае, заводит в десять раз сильнее, чем любой взлом. Мы дважды не сумели проститься, когда я протягивал руку, она почти обнимала меня, А потом мы поменялись ролями, и все повторилось. Если не считать нескольких уголовных преступлений, то ничего страшного не случилось. А что касается Энни, то и тут я не сделал ничего плохого. Всего лишь пообедал с деловым партнером и обменялся с ним услугами. Но почему, когда я ехал домой и коснулся губ, сухих после красного вина, Меня не покидало ощущение, что я повинен чуть ли не в убийстве».